Человек достал из кармана маленькую восковку, поинтересовался, не читает ли сэмл по-испански, и протянул ему сообщение ЭФЭ, Испанское телеграфное агентство. Что не поймете, я прокомментирую. Боюсь, я ничего не пойму. Я продираюсь сквозь их язык только со словарем. Переведите, пожалуйста. Извольте. Пуэрто-дель-Соль сообщила сегодня, что в окрестностях Мадрида Был обнаружен недавно полуразложившийся труп мужчины, не поддавшийся идентификации. Однако исследование костюма и обуви покойного, умершего от огнестрельных ран в области печени, позволило экспертам выдвинуть версию о немецком происхождении неизвестного. Эта версия подтверждалась также тем, что в подкладке пиджака убитого были найдены два документа. Один на английском, а другой на немецком языках. Пуэрто-дель-Соль обратилась в Североамериканское посольство за содействием в идентификации трупа, а также попросила дать официальный заверенный перевод английского документа, в котором упоминается имя советника посольства Соединенных Штатов Америки Пола Роумана.